Глава вторая. В штабе. «Ну, не томи. Не томи, Митенька. Ты же все тут знаешь, дорогой. Через тебя ведь любое важное дело здесь проходит. Давай уже, не томи, выкладывай все последние новости. Я-то ведь за эту последнюю неделю совсем уже в лесу одещал. Ничего не знаю, что сейчас в мире творится», — выспрашивал с улыбкой у молоденького штабного адъютанта Егоров. «Тот». хмыкнул, скосил глаз на свой новенький, начищенный до яркого блеска офицерский горжет и с напускной, и с напускной важностью кивнул. — Ну, а как же ты хотел, господин породчик, при такой-то должности? Все здесь через мои руки завсегда проходит. Любое важное дело или какая-нибудь там оказия со столицы, ну или, напротив, Санкт-Петербург, если от нас вдруг срочное донесение идет. — Везде, господин бригадир, на меня надежда имеет. — Чтоб все подготовить в большой срочности и куда нужно, потом все это передать. Тут никакого волокиста Алексей быть не может. Государственной важности дела в главном квартирмейстерстве армии творятся сам, ведь ты знаешь. — Это да, — поддакнул ему с улыбкой Лешка. — Не то, что мы зеленая пехота. Наш-то дело маленькое, знай себе, ружье заряжай, да бей из него прицельно. — Видишь, Митрий Александрович, как тебя начальство-то ценит? — Год еще не прошел, а ты уже в подпоручиках. — И еще чток, и герб Горжета, как у меня, тоже золотым станет. И он погладил свой нагрудный знак поручика. — Но это уж как начальство посчитает, — нахмурился Митя. — Его о высокородье иной-то раз, ох, ведь и строг же бывает. Задержишь, к примеру, какую депешу на отправку вестовым? или к нам из канцелярии эти писарюги срочную почту заволокитят... «А ты ведь меня за все спрашивает? Вот и ну раз и думаешь. Лучше бы в пехотном полку полуроты командовал, или он как ты по полям да по лесам бы бегал. Красота ведь! Птички поют, солнце ласково тебе светит, на костерке ароматным парком котел пыхтит. И подпоручик мечтательно улыбнулся. Ну да, солнце светит, птички поют, пули посвистывают». Усмехнулся Лёшка, почесывая свой шрам на щеке. Митя очнулся от своих грёз и внимательно посмотрел на егерского поручика. — Не, ну, так-то у вас, Алексей, тоже служба ещё та, конечно, очень даже она серьезная. И командование вашу рота весьма ценит. — Я вот что хотел у тебя спросить, Лёш. Мне бы вот трофей какой-нибудь после войны привезти домой. Сам же понимаешь, эти баталии когда-никогда... А все ж таки закончится, и я, пожалуй, обратно потом в столицу убуду. А там эти повесы пороха не нюхавшие, да только на балах свои камзолы обтирающие возле девиц. Не то что мы с тобой настоящие боевые офицеры». «Эт да», — протянул Егоров, — «столичная жизнь, она такая. Камзолов на все балы да на ты не напасешься». «Ладно, Дмитрий Александрович, будут тебе трофеи». Чтоб перед столичными повесами боевому офицеру достойно выглядеть. Ты мне-то про все последние новости расскажешь? Али как?» Адъютант встал из-за стола, подошел к двери в комнату бригадира Денисова и прислушался. «Все совещается. Небось, уже второй час пошел, как они там все сидят?» Прошептал подпоручик и прошел на свое место. «Ну, с чего тебе начать рассказ, Алексей?» Про то, что мирные переговоры у нас сорваны, и то, что османская делегация к себе за Дунай ушла, ты это и так уже сам знаешь. Матушка-императрица прислала на медне нашему генерал-фельдмаршалу приказ вынудить у неприятеля силы оружия то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, и для того с армией или частью ее перешедшей Дунай атаковать турок. «Война-то у нас сильно затянулась». центральных губерниях опосля чумного бунта неурожая до да дополнительных рекрутских наборов сейчас весьма неспокойно. На дону да за яйком вон и вовсе волнения идут против старшинской верхушки казачьего войска. Его вроде бы как сейчас задавили, но там все одно нет-нет, да где-нибудь полыхнет на такой-то протяженной степной линии. казне средств мало, она истощилась, а новые подати только лишь еще более недовольство у простолюдинов усиливают. Вот и решено было поскорее ставить победную точку в войне, а для этого сейчас требуется решительные действия здесь, в нашей Валахии, да за Дунаем. Но Петр Александрович пока переходить реку всей армии опасается, ссылаясь на тройной перевес за ней турок и на отсутствие у него средств для переправы всех своих войск. Польше конфедератов добили, и теперь сюда стягивают все освободившиеся полки. Ну а с ними приходят и наши воинские начальники. Вот совсем скоро к нам в ставку прибудет генерал-майор Суворов, а с ним еще немало тех, кто недавно гонял шляхту. Основные боевые действия корпусов, наверное, начнутся не ранее конца мая, а то даже и вообще июня месяца, когда здесь просохнут все дороги. «Пока же планируется проведение поисков на противоположной стороне Дуная. Этими самыми поисками предполагается выбить более живой силы противника, порушить его ближайшие к реке крепости, ну и вообще изучить всю ту болгарскую местность для последующего наступления на Балканы». «Да, я так и предполагал, что летом армия выгонит османов за варную и за шумлу», — кивнул Егоров. А перед этим хорошую разведку правого турецкого берега сделает. Вот как раз там-то нам, похоже, и будет самое дело. — Ну да, — согласился Митя. — Вам к дальним выходам ведь уже не привыкать. — Однако пока мы тут все планируем досовещаемся. и он кивнул на дверь, — турки уже сами на нашу сторону стали переправляться и начали наши небольшие партии до команды выбивать. А теперь вот еще и селение Валахов на левом берегу жгут. чтобы только нам, фуражом до да провиантом, негде было запасаться. За это время из-за двери в соседней комнате послышался шум голосов, стук стульев, и она открылась. — Долго жить будешь, поручик. Вот только что о тебе вспоминали. Перед Егоровым стоял его куратор и прямой начальник, барон фон Оффенберг. — Посплетничали уже между собой, пока мы там совещались, — подмигнул он враз, покрасневшему Мите. Ну вот и ладно, все мне меньше времени тратить, рассказывая этому бродяге все последние новости. Пошли, вояка. Он как лицо загорело за неделю, словно бы и не в мартовском лесу был, а на летнем морском побережье. Селандич, чайку нам завари, того китайского, кяхтинского, черного, что я тебе на медне давал. Попросил он дежурного комендантского капрала, что стоял в длинном коридоре, и толкнул дверь в свой кабинет. «Заходи, Алексей!» Шинельку с картузом вон, на ну вот тот гвоздик повесь, да к столу присаживайся. «Рассказывай, как у тебя дела в роте обстоят, что дальний учебный выход показал, какие вылезли сложности или недоработки нынче в лесах». Лёшка присел у большого дубового стола и аккуратно сдвинул в сторону карту с многочисленными нанесенными на нее пометками. «За эти пять месяцев, ваше высокоблагородие...» Особая отдельная егерская рота главного квартирмейстерства армии полностью укомплектована, вооружена и экипирована. А весь ее личный состав прошел обучение и боевое слаживание в подразделениях. На унтерских должностях в ней в основном стоят опытные солдаты и капралы из прошлой нашей команды. Но двоих хороших унтеров, с кем мне в свое время довелось служить в Обшеронском полку и в сводном батальоне на Бендерах, Я все ж таки к себе переманил и поставил на третий на четвертый плутонги. По людям у меня осталась одна забота — это найти обер-офицера на вторую полуроту. Там до сих пор это вакантное место не закрыто, а замещающий командира под прапорщик Сокин Тимофей уже изрядно измаялся и говорит, что ему знаний мало и ответственность за людей на него слишком давит. «Так в чем трудность-то, Алексей? Неужели во всей нашей армии...» «Подходящего, опытного офицера ты себе не можешь найти», — удивился Генрих Фридрихович, пододвигая к поручику фарфоровую чашечку от чайного сервиза с модным и таким ароматным напитком. «Да есть, конечно, офицеры Генрих Фридрихович, много их, и желающих перейти в особую роту предостаточно. Но нет, не то это все, не те это все люди в вашей Для них, прослуживших в пехотных полках и даже в егерских батальонах, наша организация, построение, весь наш уклад и особый способ ведения боя весьма чужды и непривычны. Даже само обращение к своим подчиненным и само отношение к ним в их подразделениях совсем отличается от нашего. У нас, конечно, солдаты порядок и субординации соблюдают строго, Между офицерами и нижними чинами дистанция, как и полагается, разумеется, тоже есть. И все равно командиры в роте больше как отцы, ну или как старшие братья выступают. И эту сословную высоту своими личными делами да умением подкрепляют. А эти приходят из линейных рот и давай здесь горлом, кулаком, а то и вовсе палкой свой авторитет устанавливать. Ну и как за такими вагонью в воду мои волкодавы пойдут? Сами ведь знаете, какие у нас сложные дела. Лучше уж без человека совсем, чем вот с такими. Да и наши господа благородие, что Милорадович, что Гусев, вон, бегают и стреляют не хуже любого рядового егеря. А для пехотных офицеров сие очень сложно. Им нужны долгие месяцы, чтобы по стрелковой подготовке мои нижние чины нагнать. А война ведь не ждет. Найдется еще, я думаю, подходящий для нас человек». Не будем мы пока с этим спешить. Ну, как знаешь, Алексей, кивнул полковник. Ты командир, и тебе самому решать, как свое подразделение изнутри строить. Еще что не так? Да проблемы-то все те же, ваш высокоблагородие. В смущении опустил свои глаза поручик. Ага. Никак опять за штуцеры будешь просить, усмехнулся барон. А помнишь, как я тебе у главного интенданта три последних, можно сказать, с кровью вырвал? Помнишь, а, Егоров? Ко мне потом все три полковника подходили, кому в полк этот штуцер не попал. Да еще и сам главный квартирмейстер потом попенял, что я своих любимчиков в ущерб другим нарезным оружием обеспечиваю. Так что ты уж извини, голубчик, тут я тебе ничем помочь не смогу. Сам ведь знаешь. винтовальное оружие весьма дорогое и очень трудное в изготовлении, а его поставки с казенных заводов постоянно срываются. У вас сам же, ты говорил, аж восемнадцать стволов на роту, это не считая ту большую дуру, которую вы под сверхдальний бой приспособили». «Ну да», — опять вздохнул Егоров, — «восемнадцать. Для команды даже расширенное оно, конечно, самое то было». По сути, на двух фузейщиков у меня по одному штуцернику приходилось. А сейчас даже не каждый унтер, а уж тем более капрал, вот такое вот винтовальное оружие имеет. Вы ведь и задачи нам ставите, такие, какие даже не каждому егерскому батальону по плечу. А у меня, вон, даже не у каждого солдата есть пистоль в наличии, и сабель до да тесаков только лишь наполовину новеньких хватило. И он, вздохнув, уставился, насупившись в пол. Полковник поднес чайную чашечку к носу, глубоко вдохнул аромат напитка и только потом из нее отхлебнул. «Эх, и хороший же чай, как по мне, так вот этот, что к нам через кяхту и уже далее по сибирскому пути завозят. Гораздо ведь лучше того же английского будет. Как тебе чаек-то, Алексей Петрович?» И барон с улыбкой взглянул на Лёшку. «Да чай как чай!» Буркнул тот и разом осушив свою чашку, поставил ее на стол. Наш Кипрейский вот ничем не хуже заморского будет, а польза от него, так и поболее небось. Так что с саблями и с пистолями делать, ваш высок благородие? Для близкого ведь боя или в той же тесной шибки и в сутолоке схватки незаменимое это оружие. Мы, конечно, трофеями их себе еще возьмем, но это сколько же времени для того нужно будет? Да и калибры у турецких пистолетов все разные. Одно неудобство с ними. Что ни ствол, то отдельно пули ему мулей и мерку пороха еще готовь. Зануда ты, Егоров! Вздохнул фон Оффенберг. Скучно с тобой. Даже о благородных напитках с тобой не поговорить. Каждый такой разговор все одно к попрошайничеству у тебя сводится. Ладно, ладно, молчи лучше. Махнул он рукой и придвинул к себе лист бумаги. Что сыров сразу говорю нет, и для вас еще долго не будет. Воюйте тем, что сейчас есть, ну или же, скажем, трофеи у супротивника берите. Только не вздумайте втихую их у наших порочных интендантов скупать. А то знаю я, откуда у вас после взятия Бендер несколько личных стволов в команде нарисовалось. Ладно, ладно, успокоил он вскинувшегося было поруччика. Не наша армия, то головная боль, и так. недавно пришел оружей обоз для карабинерных и драгунских полков о их начали сейчас перевооружать пять десятков пистолей и посмотрев в умоляющие глаза лёшки нахмурился семь десятков драгунских пистолей вы получите из этого обоза сабли Кхм... с ними вот как раз посложнее сейчас с вооружения легкой конницы снимают тяжелый палаш и перевооружает все кавалерийские полки на сабли. Тульских клинков пока для всех не хватает. Есть мысль строить казенные заводы на Урале. Но когда это они нам хорошее оружие дадут? Ладно, возьмете тридцать облегченных гусарских сабель. И барон вписал их в запрос по интенданству. Что-то еще?» «Трамбонов-картечниц для вооружения пионерских пар не хватает. Хорошего огнепроводного шнура у нас совсем мало. Ну и так, по всякой прочей мелочи тоже имеется нехватка», — перечислял Егоров. «Но это ты уже без запроса с премьер-майором Филипповым все обсудишь. Он как раз, пока ты на своем выходе был, новый чин успел получить. Вот и подойдешь к нему правильно, поздравишь, улыбнешься, как он сам умеешь». Глядишь, еще чем-нибудь для своей роты разживешься. Вы-то с Карпачем и со своим унтером из ротного интенданства, как уж его там зовут. Армус Елкин, Потап, подсказал Лёшка. Ну вот, да. Со своим Ёлкиным, с этим шустрым малым, ко всем уже подходы нашли. Знаю, как вы умеете, когда вам нужно, любому начальству нравится. Так что не бойся уж совсем без воинского добрата, не останетесь. «То, что вам будет нужно, получайте смело. Вот здесь можешь и на меня сослаться, что, дескать, все с этим штабным полковником немцем обговорено и им же одобрено». И барон размашисто подписал лежащий перед ним интендантский запрос. «Держи, поручик, вооружай свою роту. А вот теперь уже давай-ка поговорим с тобой о грядущих делах». И Алексей сосредоточился. Было понятно, что вся эта беседа, что только что здесь происходила, предваряла собой главный разговор о предстоящем для егерей деле. — Ну, по общей обстановке ты, наверное, уже хорошо осведомлен. Небось, Митенька тебя обо всем подробно просветил, — улыбнулся фон Оффенберг, наливая из фарфорового чайника горячий черный напиток в свою чашечку. — И давай-ка подливай себе еще чаю, поручик, не стесняйся. И он продолжил беседу. «Так вот, Санкт-Петербург требует от нас решительных действий на противоположном, турецком берегу Дуная. Пётр Александрович прекрасно понимает, что здесь, за рекой, ему долго не усидеть, и переправлять армию на правый берег все равно вскоре придется. Дело это непростое. Перебросить все войска в раз уж точно не получится». Для этого нужно прежде их подтянуть по весенним дорогам из глубины Валахии и из Бессарабии, раздобыть средства для переправы, подвести с мест докования из зимних стоянок суда Дунайской флотилии, обеспечить всех провиантом и фуражом, да много чего еще нужно. А время-то поджимает. Турки у себя опираются на уже имеющиеся у них сильные крепости и на только что недавно отстроенные вдоль всего правого берега фортеции. Там у них стоят сильные гарнизоны, которые-то и должны принять на себя первый удар нашей переходящей реку армии. И будь уверен, они постараются сковать ее в прибрежных сражениях, не допуская вглубь своих земель. А уже потом по ней завязнувшие обескровленные должны будут ударить подошедшие полевые армии османов. Так вижу планы противника я, и также предполагает и все наше главное армейское квартирмейстерство. Что тут нам можно противопоставить туркам? Думается, правильным было бы подготовить сразу несколько сильных, но небольших по численности отрядов, состоящих из пехоты, конницы и артиллерии, для осуществления поисков в прибрежной полосе. Ударить разом по нескольким ключевым точкам обороны османов, выбить их живую силу и сравнять с землей все их основные оборонительные сооружения. Тем самым мы лишим турок их опоры при обороне от нашей основной, переправляющейся через реку армии, снизим их боевой дух, ну и уменьшим саму численность противостоящих нам неприятельских войск. Где находятся эти прибрежные войска противника, мы знаем, и подготовку к тем поискам уже начали. Отставив в сторону чайную чашку, барон подтянул к себе большую топографическую карту, испещренную... многочисленными пометками и склонился над ней. «А какая моя задача, ваш высокоблагородие?» Алексей тоже угляделся в изгиб русла Дуная и в начерченные на его правом берегу кружки и квадратики с надписями мелким каллиграфическим почерком. «Прикрытие стрелковым боем одного из наших поисковых отрядов?» «Хм, не только, поручик, не только!» — хмыкнул Генрих Фридрихович. «Твоя рота Егоров тоже пойдет с одним из таких отрядов. Генерал-майору Потемкину Григорию Александровичу нашим командующим поручено действовать в этом обширном районе, от Туртукая и до Селистрии». И барон обвел рукой большой участок на карте. «Сама Селистрия — мощная и хорошо укрепленная крепость с сильным многочисленным гарнизоном, а вокруг нее расположилось несколько более мелких временных укреплений с полевыми отрядами. Потемкин сейчас формирует сразу три поисковых партии. Во главе с подполковником бароном Ферзеном и премьер-майорами Шипиловым и Волковым. Ваш поручик присоединяется к любому из этих подразделений по твоему личному усмотрению и действует так, как ты сам посчитаешь нужным. Об этом тебе будет выдано особое письменное предписание, чтобы ни у кого не возникло сомнений в твоей самостоятельности. И главной вашей задачей будет пленение хорошо осведомленных о планах своего командования османских офицеров. И вообще, нужно будет собрать сведения об тех полевых корпусах турок, что стоят в глубине их земель». и которые будут готовы поддержать свои прибрежные укрепления и ударят по нашим основным силам при переправе через Дунай. Это главное. А уж прикрытие своими стрелками поисковых партий считайте своей второстепенной задачей. — Все ли понятно, я изложил? — Так точно, ваше высокоблагородие, — По уставному ответил Егоров и, встав, одернул на себе мундир. «Когда прикажете выдвигаться к войскам генерал майора Потемкина?» Полковник немного подумал, как видно, что-то подсчитывая про себя, и, наконец, тоже, вставая из-за стола, ответил. «Вы только что с последнего полевого выхода вернулись. Устали там порядком, небось? Даешь своим людям Егоров три дня отдыха, да еще имеешь пару дней на подготовку к выходу. Вот через пять дней на шестой вы отправляетесь к Григорию Александровичу». Вас туда доставит эскадрон от третьего Донского полка, с коем я знаю, у вас и так уже давно сложились самые тесные и добрые отношения. Об этом я нынче же самолично распоряжусь, ну и к премьер-майору Филиппову. Так уж и быть, загляну с этим вот интендантским запросом, чтобы он вас лишнего не мурыжил. Ну, вроде бы, пока все. За письменным предписанием на выход прибудешь за день до выхода. Давай пока, Алексей, иди отдыхай.